Специфика подготовки к судебному заседанию в суде присяжных. Подготовка к судебному заседанию в суде присяжных отличается от обычного осуществления уголовно-процессуальной деятельности на данной стадии следующими признаками. Первое. Стадия подготовки к судебному заседанию в суде присяжных всегда включает в свое содержание предварительное слушание. Второе. Именно на этой стадии обвиняемому предоставляется последняя возможность отказаться от рассмотрения его дела судом присяжных. Третье. Постановление о назначении уголовного дела к слушанию судом с участием присяжных заседателей должно быть определено открытым, закрытым или частично закрытым будет судебное заседание. Четвертое. Одновременно с назначением судебного разбирательства судьей определяется число кандидатов в присяжные заседатели, которые подлежат вызову в судебное заседание. Кандидатов в присяжные заседатели должно быть не меньше 20. Пятое. На данной стадии осуществляется отбор кандидатов в присяжные заседатели и составляется их предварительный список. Шестое. Кандидатам в присяжные заседатели, которые включены в предварительный список, не позднее чем за 7 суток до начала судебного разбирательства должны быть вручены извещения с указанием даты и времени прибытия в суд. 7. Судебное разбирательство судом присяжных должно быть начато не позднее 30 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания.